Элвис поднял запотевший графин, который поставил на стол буфетчик Антон Васильевич по прозвищу Тоник, он же хозяин заведения. Разлив пиво по кружкам, кивнул Бобрику. «Ну, скажи что-нибудь». Бобрик подумал минуту. Сдул пену с пива. Он искал какие-то хорошие торжественные слова, подобающие случаю. Но ничего особенно в голову не приходило. «Пустые». Житейские воспоминания. С Петькой Гудковым мы вместе выросли. Мы жили в небольшом городе, где все друг друга знают, почти как в деревне. Занимались мотокроссом на стадионе урожая у одного тренера. Потом Петька ушел в армию, потом пришла моя очередь. И мы встретились только через четыре года. Выпили пиво в привокзальной забегаловке и решили открыть собственный бизнес. Но из этого не вышло ни хрена хорошего. И Петька спрыгнул с этой карусели. Через некоторое время мы снова встретились, уже в Москве. Петька мечтал бросить работу водила-персональщика. Эту службу он считал халуйской. И еще он хотел жениться. Не успел сделать ни того, ни другого. Жаль. Чтобы на том свете все мечты сбывались. Бобрик щелкнул пальцами, давая понять, что короткое выступление уже закончено, и ополовинил кружку. Помолчал минуту и добавил. Петьке неважно жилось в Москве, тоскливо. Здесь у него не было ни одной родной души, кроме нас с вами. Последнее время он много бухал, а когда нажирался, даже не выходил в сортир. Ссал прямо в распахнутое окно. Иностранец проснулся. Поплевав на ладонь, пригладил пятерней длинные патлы и допил пиво. Выпотрошил на стол папиросу Вытащил щепоть травки из спичечного коробка. Смешав каннабис с табаком, набил косяк, прикурил от спички. — Клевая вещь! — сказал он, глубоко затянувшись, и подмигнул Радченко. — Хочешь дернуть, юрист? — Я завязал окончательно, — покачал головой дядя Дима. — У нас в конторе трижды в год стали проводить медицинское обследование сотрудников. Чистая принудиловка, нельзя отказаться. Сроки проведения обследования – тайна. Прямо в офис приезжают врачи. Если в моей моче найдут следы этой дряни, я потеряю в жизни все и уже никогда не верну. Курить я еще никого не заставлял. Иностранец глубоко затянулся и, провоцируя дядю Диму, закатил глаза якобы от удовольствия. Какой кайф! И пустил папироску по кругу. Тут девчонка Элвиса обрела до речи. Ленка повисла у него на плече. «Ну — но не надо дрянь сосать, пожалуйста, ради меня. Элвис плюнул на кончик папиросы, бросил ее на пол и раздавил подметкой. — Если женщина просит, я подчиняюсь. — Элвис лапочка. Ленка продолжала висеть у него на плече. — А если бы ты не выиграл в карты, если бы ты проиграл? В карты не проигрываю. Я сказала, если. чтобы тогда случилось? Я бы сгнила заживо в той помойке, да? Ты бы меня там оставил, бросил там? Все равно бы забрал, — покачал головой Элвис. Правда? Ленкины глаза искрились то ли от выпитой водки, то ли от большой настоящей любви. Ты не отдашь меня обратно этим сволочугам? Никогда! Элвис допил кружку, ладонью стер с губ пену, обернулся к буфетчику. — Эй, ты чего там, уснул, что ли?